«Запасные пути какие-то и тупики, лопух да трава, в крайнем случае сортировка порожняка и разъезды маневровой кукушки, и он еще недоволен. Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные!» Фухлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться вдаль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и подпрукивая на них тоненьким бабьим глазком, как няньки на квасящихся младенцев. Лошади пугались железной дороги. В углу коляски, бережно откинувшись на подушки, сидела красивая дама. Ну, брат, как-нибудь в другой раз», — сказал начальник дистанции и махнул рукой. «Не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи». Супруги укатили. Через часа три или четыре поближе к сумеркам в стороне от дороги в поле, как из-под земли, выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и часто, оглядываясь, Стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин. «Пойдем скорее», — сказал Тиверзин. «Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А Я их видеть не могу. Когда все так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет... И с огнем играй и лезть под землю, и ты тоже хорош эту размознюсь Николаевкой поддерживаешь. У моей дари идти в брюшной, мне бы ее в больницу, пока не свезу, ничего в голову не лезет. Говорят, выдают сегодня жалование. Схожу в контору, не платежный бы день, вот как перед Богом плюнул бы я на вас и не ни минуты своей управой положил бы конец гомозне. Это, позвольте спросить, каким же способом? Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток и кончен бал. Они простились и пошли в разные стороны. Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкой из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми. Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе. Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с и стал поднимать кожаный верх. Пока у с ногой в задок он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерной серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд Поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности, этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморозь. Тивердин случайно подхватил это выражение. Его покоробило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти с зажалованием попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо. «Тиверзин! Куприк, окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. Типрян Савельич. «Заступитесь за мальчика», — сказала из толпы какая-то женщина. «Старый мастер Петр Худалеев...»